«Все понял?» — спросил меня на улице полковник. «Все», — коротко ответил я. «Я не обращаю внимания на личные оскорбления. Не девушка чай», — продолжил на чтаба. «Но ты понял, почему я дал приказ на арест?» «Понял, товарищ командир», — вновь кивнул я. «Из-за моего отказа выполнять приказ». «Именно, лейтенант». «Именно так. Ты просто представь себе, что твой приказ обсуждают подчиненные и не идут его выполнять. Ты ведь также посылаешь людей на смерть, так?» «Да». А вот пошлет тебя разведчик-наблюдатель или радист, не побежит восстанавливать связь. Что тогда? Попытаюсь выяснить причину и решу. Мы на войне, сынок. Поэтически положил мне руку на плечо командир. Рост у него тоже немалый, лапа тяжелая. Здесь нет времени что-то выяснять и церемониться. Любое промедление смерти подобно. Если бы в то время, пока ты права качал, немцы прорвали бы нашу линию обороны. Именно в том месте, где должен был быть ты, Если бы это случилось, тебя бы просто расстреляли. Никто не стал бы ничего выяснять. Я знаю, что тебе было тяжело, и ты только что потерял боевых товарищей. Но нет времени, помни. Любые выяснения личных дел после победы, если доживем. Можешь мне в морду дать, если будешь считать нужным, но после победы. Ты меня понял, сынок? Я, то есть мой гонор, кончился. Первый раз со мной говорили с таким теплом и так честно. Я все понял, товарищ полковник. Извините меня. Больше такого не повторится, клянусь. И я вскинул руку к пилотке. «Воюй, Некрасов. Хорошо воюй. Я верю тебе, ты отличный комбат. О моих штанах протертых, как ты говорил в штабе, не волнуйся. У меня третья война, в штабе я только полгода, и дырок у меня на шкуре также хватает. Вот так-то. Грицко! Я тут, товарищ командир», — появился посыльный. «Отведешь лейтенанта Некрасова на вторую батарею. Быстро. Сам назад. Тут есть и другие дела. Счастливо, лейтенант». «Спасибо, товарищ полковник» козырнул я уже в который раз. «Разрешите один вопрос?» «Ну, чего там у тебя?» «А где мой сержант, командир разведчиков-наблюдателей? Вы не в курсе?» «Да на той же батарее, куда тебя и назначили». «Там командир погиб вместе с разведкой и радистами. Все с точностью да наоборот, чем у тебя. Найдешь его там». «Добежали мы быстро». Посыльный показал мне расположение издали, но батарею было видно. Хреново это. Чистое ровное место, даже следов маскировки нет. Орудия стоят открыто. «В штабе мне выдали приказ о назначении, а кому его предъявить, если я тут как бы старший?» «Здорово, бойцы!» — появился я между двух орудий. Подходя, разглядел у одного петлицы старшего сержанта. Вот и шел прямо к нему. «Здравия желаем, товарищ лейтенант!» Все выпрямились и козырнули. «Я ваш новый командир батареи, лейтенант Некрасов. Любить не заставляю, а вот жаловать необходимо!» — улыбаюсь я. Ребята серьезные, почти не улыбнулись. «Надо немного смягчить обстановку перед тем, как я начну их песочить за такую установку орудий». «Так, ребята. Говорю сразу. Требовать буду серьезно, без обид. Моя батарея погибла именно от того, что мой заместитель не уделил внимания маскировке. Первый вопрос. Почему стоите открыто?» «Разрешите, товарищ командир?» – приложил руку к виску сержант. «Докладывайте». «Старший сержант Буркевич, заместитель командира батареи». «Не нужно, товарищ сержант. Мы не на плацу». «Да и знаю я, какой мы полк, дивизия и армия. Я ж с соседней батареи». «Разрешите ваш приказ?» — не отнимал руку от пилотки сержант. «Блин!» — сказал про строгость. «Теперь и он так будет ко мне относиться». «Пожалуйста!» — кивнул я и передал бумагу сержанту. Тот быстро пробежал короткие тексты и выдохнул. «Выполняем приказ командира дивизиона. Велено сменить позицию». «Сержант, но ну останавливаться в таком месте...» «Виноват, товарищ командир, но бойцы устали». Повесил голову мой новый зам. «Почему вручную ворочаете? Где ваши машины? Или лошади на худой конец?» «Если честно, не знаю, товарищ лейтенант. Я посылал бойца в тыл, но он вернулся и сообщил, что машин нет. Тащили вручную». «Это просто звездец какой-то», — выругался я. «А боеприпасы?» «Только то, что оставалось. Половина боекомплекта. Больше нет». «Ладно. Слушай, сержант. А где разведчики? Связистов только двоих вижу». «Разведчики ушли вперед. Присмотреть будущую позицию». У нас новый командир разведки, сержант Никоненко. Он так решил. Я посчитал, что это будет правильно. Отлично. Связи с ними нет. Это я уже обратился к связистам. Связи, конечно, не было. В общем, были бы мы на передке, пришлось бы продолжить движение. А так я разрешил отдохнуть. Дал людям полчаса. Надеюсь, я поступил правильно. Видно, что бойцы очень устали. Лишь бы фрицы не прилетели. А то это будут последние наши полчаса. Не дождавшись разведку, а я очень хотел поскорее увидеть друга Никоненко, мы все же пошли дальше. Я отправил в тыл еще одного бойца, искать транспорт и боеприпасы. Что мне в штабе говорили? Снаряды есть? А где они? Через полчаса тяжелого труда, ворочить гаубицу вручную, то еще удовольствие, появились разведчики. Вадим, как меня увидел, бросился обниматься. Шепнул ему сразу, что поговорим потом. Подобрали позицию. — Да, — кивнул он. — Как вы учили, товарищ лейтенант. А враг хороший, узкий, не каждый летчик попадет, если такое будет. Вокруг кусты и небольшая роща, есть где укрыться. Отлично. Вадим, к тебе отдельная просьба. Я уже послал бойца искать транспорт, да и заместитель мой новый также посылал, но ничего не нашли. Надо что-то придумать обязательно, как хочешь. Сам не найдешь, иди в штаб полка и от моего имени затребуй боеприпасы. Есть, товарищ командир. Вы на позиции будете? Нет, отправляюсь в батальон, там поддержка нужна, а огня нет. «Все понял. Я вас найду», — подытожил сержант и, козырнув, убежал. Установили орудие. Разрешил бойцам передохнуть, правда, только после маскировки. Выслушал доклады разведки и связистов, выдвинулся в город. Батальон нашли легко. Тут такая бойня шла, что звездец. Полчаса не могли приблизиться. Немцы постоянно бьют артиллерией. Батальон сильно прорежен и укрывается в развалинах. Никак пушкари, наконец-то, появиться». Язвительно пробасил высокого роста командир батальона, когда я его все же нашел. «И вам добрый день», — ответил я. «Только вступил в командование, товарищ капитан. Обстановку разъясните». «А ты что, слепой?» «Блин, сразу не заладилось у меня с новым комбатом. Не видишь? Фашист то вон там». Указывать мне расположение противника он не потрудился, только зло ухмыльнулся. Я взял с собой разведчика и одного связиста, полез на большую кучу битого кирпича. Уже немного отойдя, услышал в спину. «Сейчас и этого срежут». Обернувшись, бросил в ответ. «Если будем и дальше, как враги друг с другом общаться, то не только меня убьют». Комбат не ответил и ушел куда-то за развалины. Я лежал на груди камней. Справа меня прикрывала какая-то деревянная дверь. Вся в дырах, но еще сохраняла целостность. Слева был большой осколок кирпичной кладки. «Связь с батареей». «Есть связь», — почти сразу ответил связист. «Ничего такой, расторопный». «Первому. Прицел 45». — Да, близковато стоим, но ну, ничего. Команду я отдал, а вот выстрела, как у меня всегда происходило, не последовало. В чем дело, боец? — Говорят, не готовы еще. — Так, я не понял, они что там, белины объелись? Ведь все обсудили, орудия готовы были. Я впервые за все время на войне сталкиваюсь с таким. Передают, что орудие неисправно. — Млять, их четыре, немедленно открыть огонь! Это я уже кричал. Впереди, в трех сотнях метров от меня, среди куч такого же мусора, показались танки врага. Они ловко маневрировали, продвигаясь вперед. По обеим сторонам машины обтекала масса пехоты. «Есть выстрел!» — считаю в уме. «Разрыв!» — сильно вправо. «Черт, немцы явно заметили. Теперь или рванут вперед, или будут осторожнее». «Левее 5-0, прицел 40, один снаряд!» «Пробую чуть ближе долбануть. Фрицы явно увеличивают скорость». «Выстрел!» «Опять мимо?» «Да что же там за расчет-то?» «Просто вскипаю я!» Но я же вижу, что даю правильные координаты. В чем проблема?» «Правее 1-0, прицел 40. Выстрел. Ну, уже вроде рядом. Так, немцы нажимают. Прицел 35, 4 снаряда, батареи, беглым. Так, орудий у нас три, если я правильно понял. Значит, ждем 12 чемоданов». Разрывы снарядов вздыбливали землю, разбрасывали камни и всякий хлам по округе, пыль поднялась столбом. «Почему пехота не поддерживает? Ведь давно можно начинать отсекать пехоту». «Боец, как фамилия?» — ткнул я рукой в плечо разведчика. — Красноармеец Васютин, товарищ командир. — Наблюдай, я на КП. — Комбата нашел не сразу. Сидел гад, курил в сторонке. — Товарищ капитан, почему ваши бойцы не выступают? Для кого работает артиллерия? Пехоту давно надо бить. — Это ты должен нас поддерживать. Огня нет, вот и мои не лезут. — Я давно открыл огонь. Танки близко. — Ну так и уничтожай. Не глядя на меня, ответил комбат. — Комбат, в чем проблема? Ты воевать будешь? — скипел я. — Вояка нашелся. Нет сил у нас, не видишь? у меня рота осталась». «Комбат, ты охренел? У меня тоже не полная батарея. И снарядов на пять минут. Поднимай бойцов. Там узко. Танкам не развернуться. Отсеки пехоту. Танки я раздолбаю». «Да не суетись ты. Сейчас посмотрю». «Да сиди уж, смотритель, бля». Выругался я и побежал к укрывшимся тут рядом бойцам. «Надо отдать должное, бойцы, в отличие от своего командира, не прохлаждались». «Бойцы, танки мы остановили. На самом деле я понятия не имел, что там с танками». Из-за поднявшейся пыли было ни черта не видно. «Нужно остановить пехоту. Если они сюда дойдут, их потом не выкурить будет. Вперед, за мной!» На что я рассчитывал, приказывая не своему подразделению? Да вообще не думал об этом. Но бойцы, как уже заметил, были сознательные. А может, им уже свой командир надоел своей апатией. Вот они и поднялись. Первым рядом со мной оказался Летеха, командир роты. Странно, живой еще. Они тут быстро кончаются. «Вперед, соколики! Ура!» «Ну, вот это лишнее». Сам, с автоматом в руках, я побежал вперед, оббегая стену бывшего дома. Только и успел, что крикнуть связисту, продолжить огонь. Вынырнув из-за укрытия, увидел оседающую пыль и несколько горящих танков, два или три, не считал тогда. Рядом находились и пехотинцы противника. Кто-то лежал, целясь в нашу сторону, кто-то осматривался по сторонам. Вскидываю автомат и пытаюсь прицелиться на ходу. Не выходит, но один черт стреляю. Слева и справа слышу такую же стрельбу. Хорошо, значит, не один. Впереди всего в сотни метров от меня рвется снаряд. Немчура, начавшая было отстреливаться, вскакивает и пытается найти укрытие. Ложись! Кричу я и подаю пример. О, а так стрелять проще, да и толку больше. Как высадил весь диск, не заметил. Раздались еще два разрыва, а меня дернул за ногу мой связист. Товарищ командир, сколько стрелять? Табань огонь, бросаю я, тут уже близко а сам вновь поднимаюсь. Вокруг стреляют, и не только свои. Пули с диким плюханием впиваются в кирпичные обломки, брызгая крошевом вокруг. Левой рукой протираю глаза, попала пыль все же. Быстро начинаю стрелять. Но меня вновь кто-то дергает. «Товарищ лейтенант, мы сами, помогите огнем». «О, да это ротный, молодец». «Давай, родной, вперед, я на ту кучу залезу, там фрицев лучше будет видно». Указываю в нужную сторону. Скарабкавшись на кучу битого кирпича, я чуть не улетел обратно. С той стороны на нее также лезли фрицы. Ах, вы суки, не хотите бежать? Ну, тогда получайте. Видимо, все произошедшее со мной за последние дни, наконец, выплеснулось наружу. Думаете, я фашистов из автомата на весь диск положил? Зря. Хотя я тоже от тебя не ожидал. Я просто прыгнул на них. Не к ним, не подскочил ближе, а именно сверху, как орел, бросился, бросив в сторону папашу. Их было четверо. Четверо здоровых, сильных мужиков, которые притащились сюда, на нашу землю, пришли, чтобы убивать. А я убивал их. Что происходило вокруг, не видел и не хотел видеть. Ударом кулака в лицо я просто размажил первому врагу челюсть. Даже восстанавливать нечего будет. В крошке. Удар-то у меня ого-го какой. Второй успел поднять автомат. Не отбивая его в сторону, просто рву на себя за ствол и выдергиваю его чуть не с руками. Немец орет, трясет руками а я стволом его же автомата бью его в голову». И этому разворотил всю морду. Следующие двое были с винтовками, и они побежали. Но от меня уже было не убежать. Со всей силы швыряю трофейный МП-40 в спину одному, а сам кидаюсь на второго. Обхват головы моими ладонями лопатами, резкий поворот, хруст, отшвыриваю обмякшее тело и перевожу взгляд на того, что был сбит мною автоматом. Он сидит на жопе и пытается отползти от меня, выставив руки перед собой. Сквозь грохот боя едва различаю просьбу не убивать, но не могу с собой ничего поделать. Просто хватаю немца в охапку и со всей дури опускаю вниз, одновременно приседая и выставляя колено. Снова хруст, на этот раз спины немца. Жестко. Было не до этого. Было бы их тут с десяток, положил бы и десяток. Злость, воспоминания о прошлой жизни, все свои знания и ненависть я выплескивал сейчас на этих, говоривших на чужом языке людей. Перед глазами кровавая пелена». Я хочу убивать. В меня со всего маха влетает Никоненко, пытаясь сбить с ног. Ага, только сам упал. Но все же обращаю на него внимание, а он что-то орет. Когда он успел вернуться? Чего? Рычу я, удивляясь собственному голосу. Товарищ командир, ложитесь, пулемет! Только и различаю я, но успеваю упасть на колено, прежде чем пули из МГ проносятся рядом. Только сейчас, лежа на земле, прихожу в себя и осматриваю округу. Залегли уже Все. Кто-то навсегда, кто-то еще шевелится. Живые вроде наши, немцев таковых не видно. Одни трупы. Понимаю, что сейчас отходняк пойдет, но держу себя в руках. Вот вас вообще нельзя одного оставлять, причитает Вадим. Куда вы полезли? Не знаю, Вадим, не знаю. А где мы? Реально потерялся в пространстве. Зачем в рукопашную полезли? Немцев же здесь больше было. Да ну, не заметил. Чего там наши? Вон ротный ползет, сейчас узнаем. Ротный ухмылялся и плакал одновременно. Рассказывая в захлеб, он плакал от того, что роты у него больше нет. Можно сказать, что в этом виноват я. Куда я полез? Какая рукопашная! Нам повезло сейчас, что вокруг много укрытий, и пулемет нас просто не может достать. Но могут минометы. Командуй отход. А сам еще раз поднимаюсь на кучу. Отходят. Еле-еле, постоянно оглядываясь, враги бегут к спасительным траншеям под прикрытие пулеметов. А те хреначат только дай». «Я тут буду», — бросил я ротному. «Вадик, здесь я. Давай радиста сюда, прицел». Мы долбили немцев, пока не кончились снаряды. А было их... мало, в общем. Только сейчас я вспомнил, что посылал Никоненко именно на поиски снарядов. Нашел я этих сопляжуев. Сидели в лесу, даже машины укрыли. Хрен разглядишь. Четыре машины там, водители, техники, даже пихтура была, но мало. Снаряды будут. А то как же». С важностью замечает сержант. Водил, да и всех остальных на батарею. Бегом. Сам перекинулся парой слов с ротным командиром. Тоже вышел из боя, так сказать. К комбату не пошел. Ну его нахрен. Нужен буду. Сам пусть ищет. На батарее царила идилия. Расчеты таскают снаряды, чистят стволы. Да, уже можно. Притихли фрицы. Да и темнеет уже. Наверное, на сегодня все. Так, я не понял, бойцы. Я хрикнул своим пушкарям. Те вытянулись во фронт, ожидая команды. Куча дармоедов, что при первой же стрельбе разбежалась в леса, сидит, а мои герои пашут, как кони. э заблеял один из водителей. «Уле!» вас шестнадцать рыл здесь, справитесь!» «Быстро подхватили орудия, мои бойцы их сейчас свернут!» «Меняем позицию, в метрах четырехстах стоит роща, туда!» Я указал направление. Озлобленность моя просто перла наружу лавиной. Видимо, я столько сдерживался, что рано или поздно это должно было случиться. Потеря батареи, спор с командиром, арест — это бешеная атака. Похоже, есть пределы терпению. И, наверное, мне именно это и было необходимо. Я изменился, очень изменился. И куда вы поперлись? Видя, что водилы начали отход к машинам, я одернул их. Я сказал, бегом к орудиям, хоть чуток поймете, что мужики на себе испытывают. Но, товарищ лейтенант, мы должны были укрыть машины. Во время боя, да. А когда прозвучал приказ сменить позицию, вы обязаны были быть с расчетами. «Где вы были? Где снаряды? Вы понимаете, дурни, что вам пособничество припаяют?» «Какое пособничество?» – самый смелый из мужиков водителей не унимался. «А как еще раз судить ваш поступок? Батарея без боеприпасов, а немцы прорывают нашу оборону. Пособничество и есть. Так что, работать будете или мне особый отдел вызывать?» Бурчане довольно, опустив головы, виновники торжества впряглись в упряжки. «Конечно, я не стану требовать их присутствия на батарее всегда». Но, может, хотя бы добьюсь нормального подвоза боеприпасов. Роща и кусты перед ней были обалденным укрытием для орудий. При полном подъеме стволов даже дульный тормоз было не видать. Но о стрельбе это никак не мешало. Сами стволы ничто не перекрывало. Переговорив с замком, выяснив причины поломки одного орудия, приказал немедленно отбуксировать его в мастерскую. Это далеко, километров 30. Водителю приказал привезти еще боеприпасов, и на всякий случай заявку на замену орудия. В нашем накатник потек, не починить на месте. Если в мастерских есть, что-нибудь после ремонта, может, выдадут. Теперь ситуация была лучше. Снарядов хоть жопа ешь. Вот орудий только три, но ничего. Связался с дивизионом, объяснил потерю одного орудия. В трубке немного поскрипели зубами, но ничего плохого не сказали. Как бы не упомянула упомянул о роли пехотного летехи, что участвовал в контратаке, а комбате промолчал да и не спрашивал никто. К вечеру в округе немного стихло. Слышно только редкие разрывы снарядов. Немцы бьют артиллерией, но скорее для порядка. Сел писать рапорты и отчеты, а также представления к наградам. Я и раньше это делал. Да вот жмут нас, а может просто не до этого. Пару раз всего бойцов награждали. Кстати, самый вручал, даже самому было приятно. Бойцы обиходили пушки, я проверил. Рассказал им, как они удачно танки остановили, пообщался немного. Бойцы хоть и видели мою заботу о них, но пока держались холодно. Ну ничего, споемся, если служить будут как надо. Закончив с бумажной волокитой, вызвал к себе старшего шофера, поговорить нужно. Вызывали, товарищ лейтенант. Подошел ко мне усатый мужик в возрасте. «Как ваше имя, младший сержант?» Поднимая я на него глаза. «Савелий Молотов». «Ух ты, какая фамилия!» «Садись, Савелий». Ты постарше будешь, как отчество. Борисович я. Так вот, Савелий Борисович, я взял паузу и сделал вид, что задумался. Ты уж не молод, видел всякое, наверное. Как так вышло, что увел машины, оставил батарею без боеприпасов. Товарищ командир, виноват. Такой был приказ погибшего командира батареи. Он что, приказывал вам не подвозить боеприпасы? Что за бред? Он приказывал беречь технику. Да, ее нужно беречь, киваю я. Можешь в землю ее закопать. Ты хоть понимаешь, что ты тут не просто так, для мебели, а вообще-то должен помогать бойцам. А помощь твоя им была нужна, так как десятитонную гаубицу далеко на горбу не утащишь. Виноват, товарищ лейтенант. Да что ты заладил, виноват, не виноват? Я тебе не трибунал, сам себя суди, а я не стану. С этого момента подвоз боеприпасов должен быть постоянным. Если у тебя что-то неисправно в технике, сообщай лично мне. Сразу. Будем решать. Выдал я порцию люлей старшему шоферу. Уже ночью с батареей сообщили о подходе отряда пехоты. Велел направить их к нам. Сам находился вместе с Никоненко и радистом не на КП батальона, да и не было его в общем, а вместе с тем ротным, с которым в рукопашную ходили. Понравился он мне как человек, как боец и командир. Сразу видно было, любили его люди. А вот комбат обиделся. Когда я сообщил ему о выходе из строя одного орудия, пробубнил что-то вроде что четыре, что три, все равно толку нет. Я не стал тогда с ним спорить, бесполезно, упрямый как осел, да еще и борзый. Если б я имел здоровье поменьше, он бы, наверное, уже на меня с кулаками налетел. Так видно в его глазах желание дать мне в бубен». «Слышь, лейтенант», — обратился ротному, пока ужинали, — «а чего у вас командир батальона такой грубый и злой?» «Да потеряли много. Прошлый комбат плохо помогал, огня по полдня не было». Комбату влетело сильно за потерю батальона и невыполнение приказа. До трибунала не дошло, но орал на него комполка крепко. Да еще и при всех. Мы прозевали, а затем не смогли пресечь переправу врага, да еще и с танками. После этого и началось здесь. Атака за атакой. То танки, то минометы, то авиацию пришлют. Понятно, задумался я. Так где воевал раньше? Задал уже свой вопрос лейтенант. Да рядышком, в паре километров отсюда на юг. Мы в городе бились. «Все ничего, но у меня авиации и всю батарею разбили». «Да-да», — видя, как он удивился, покачал головой я. «И так бывает. Знаю, что чаще связисты и наблюдатели на передовой гибнут. Но бывает и вот так». «А разведчик твой, сержант, хорош», — сделал уважительную гримасу лейтенант. «А то», — кивнул я. «За ним я как за стеной. Мы еще в районе Ржева друг друга нашли. У него подразделение выбили, со мной остался. Потом повоевали чуток. Я и попросил командования о переводе». Он в Пехтуре служил, был простым красноармейцем. Теперь вот у меня старший разведчик, сержант. Молодец. Слушай, лейтенант! уставился на меня ротный, а сколько вас вообще? Ну, в смысле, пушек сколько? Почему так мало стреляете? Здесь, я обвела кругу глазами, только наша батарея, сейчас еще и не полная. В километре на юг еще одна должна быть, на месте моей бывшей. Ну и севернее, где-то третья. Это от нашего дивизиона. А так еще должны быть, снарядов вот только мало, да с подвозом беда. Болтали мы так недолго, и я еще раз решил сходить к комбату. Нужно выяснить все, чтобы не было грызни завтра, нам с ним еще воевать вместе. А Ротного, кстати, звали Александром Матросовым. Представьте мое удивление, когда услышал. Не, не тот, который грудью амбразуру Дота закрыл, Тёзка просто. Товарищ капитан, разрешите доложить?» Я пролез в низкий вход в подвал, где оборудовал себе КП, командир батальона. «Да говори уже, раз пришел». Устало, но вроде без злобы, проговорил капитан. «Вы на меня не злитесь? Лично я вам ничего плохого не сделал. И хорошего тоже». «Зря вы так, товарищ капитан. Мы сегодня хорошо немцам вломили. Матросов у вас отличный командир. У меня людей почти нет, лейтенант. Как дальше воевать? С меня требуют занятия завтра в больнице, а там фрица в тьма. Как я ее отобью? С кем?» Капитан сердца хаш ногой топнул. «Завтра-то хоть поможете? Есть наряды? «Да, привезли, и много. Огонь будет». «Хорошо. А твой предшественник не больно помогал. Постоянно у него, не пронос так золотуха. Его ведь и убили-то случайно». «А ладно, не хочу об этом. Ты вроде чего-то докладывать хотел». «Скоро прибудут люди», — мои передали, что на батарею пришел отряд пехотинцев, послали к нам. «Да ладно, а много?» «Извините, товарищ капитан, понятия не имею». «А ты фартовый лейтенант», — вдруг просиял капитан. «Нам уже вторую неделю людей не дают. Только о выполнении задания спрашивают. А у меня нет сил что-то выполнять. Я за полгода шестой батальон под ноль стираю. Знаешь, каково?» «Представляю. Сам похоронил не меньше». «Ничего, завтра мы дадим фрицам прикурить», — подытожил я. «Посмотрим. Да только не взять нам больницу. Я ж не дурак. Мы с двух сторон к ней шли. Два батальона». Батальон Еремейцева сразу уничтожили, там танки были, а он пёр по дороге, как на параде. Теперь мы одни. Все же нашли мы с комбатом точки соприкосновения и друг друга поняли. Немцы к двум часам ночи попритихли, или спать завалились, или снарядов мало. В темноте было видно пожары вокруг и в самом городе. Стоим мы почти на самом севере города. Немцев тут немного, поэтому и задачу комбату ставили такую. Фашисты переправились сюда, на наш берег, три дня назад. Постоянно атакуют, пытаясь расширить плацдарм. А наши бойцы им не дают. Немцы действуют, как и всегда. Артподготовка, танки, пехота. Угрозы на переправе для них почти и не было. Авиация наша вся где-то не тут. Редко мы ее видим. А если бы вовремя разбомбили переправу, может, нам бы сейчас было легче. Эх, все нам бы мешает. К утру капитан уже сформировал роты из тех немногочисленных пополнений, что шли к нам всю ночь. Нормально так вышло. Около 60 человек в каждой роте. Уже не хухры-мухры. К девяти прибежал Никоненко. Доложил, что нашел хорошее место для наблюдательного пункта. «Все видно. Больницу, Воронеж, переправу через нее». Запыхаясь, говорил он без остановки. «Вот тебе, лейтенант, прямое задание», — тут же встрепенулся капитан. «Слушаю», — кивнул я. «Уничтожь к чертям собачьим переправу». Не будет у немчуры пополнений, а главное танков. Мы их здесь быстро удавим. Много по железнодорожному мосту они сюда не доставят. Там и соседей не дадут. А тут низина. Они по своим понтонам катаются, а мы сделать ничего не можем. Слушаюсь, — козырнул я. Вадик, показывай. Вместе мы прибежали на то место, что он приглядел. Так-то нормальное, вид и правда хороший. Но очень близко к немцам, а главное, между нами много разбитых домиков. За каждым из них может спрятаться до взвода пехоты противника. Сами мы засели в таком же разрушенном доме. На него дерево рухнуло, частично обвалив. Зато это давало возможность нам хорошо укрыться. Вадим, давай одного из своих наблюдателей. Задача проста. Смотреть в шесть глаз, чтобы к нам не подкрались. Сами мы сверху не увидим. Ясно? Понял. Связист. Никоненко по связи вызвал к себе одного из своих подчиненных. Связисты вообще молодцы на этой батарее. Шустрые, как понос. Мы тут пока присматривали цели, они уже связь наладили. Даже дублирующую ветку протянули. Немцы начали с артиллерии. Арт-подготовка у них была что надо. Стволов 16 лупило по нашим позициям. Хорошо, что вчера мы отошли назад после схватки. Впереди, в 100 метрах от меня, земля менялась с небом местами. Мы укрылись за домом с обратной от стороны. Немцы долбили методично и явно с хорошей корректировкой. В наш дом тоже попали. Снесло остатки чердака. Они осыпались прямо перед нами. Повезло. Когда огонь противника сместился чуть в сторону, забрались наверх. Связист тут же доложил о потере связи. Перебили. Отправил одного восстанавливать. Аппарации передали на батарею, чтобы шли навстречу. Связисты, идя навстречу друг другу, сделают все быстро. — Да, Вадим, тут бы не переправу, а пушки бы у них выбить. Вот было бы дело, — мечтательно проговорил я. — А как? Это ж на тот берег надо идти, чтобы узнать, где они стоят. Если прикажут, то и придется идти. Это пока командирам еще не надоело под обстрелом сидеть. А когда дойдет до них решение проблемы, нам будет кисло». «Только вы, товарищ командир, не подсказывайте», — засмеялся Вадик. «А смешного-то мало». «Мы попробуем так их накрыть», — вдруг решил я. «Смотри, даже по нашему дому можно определить примерно, конечно, где фрицы сидят». «Слишком настильное попадание, это правда». Если бы фрицы стреляли издалека, то, скорее всего, снаряд упал бы более вертикально и развалил дом. А так лишь зацепил. Когда ошметки чердака летели, там и осколки снаряда были, слышали свист вой. Да и повреждения были характерные. Думаете, получится? Договорить да мы не успели, как и попробовать нащупать артиллерию врага. Поперли немцы. При поддержке танков штук пять было, на нас шло до двух рот пехоты противника. Умело прячась за грудами хлама и за своими танками, пехота быстро продвигалась вперед. Бьем сначала по скоплению, место узкое, грех не воспользоваться. Я начал говорить команды-связисту, тот быстро передавал их на батарею. Рация шипела, связь была ужасная, но пока работает и то хлеб. Начали рваться уже наши снаряды. Немцы встали сразу, как только с неба упал первый чемодан. Танки еще катились, а вот пехтура замерла. Закинув им шесть снарядов, заставили дать задний ход и танки. А вот теперь, пока они там перегруппировываются, огонь на переправу. Команды на пристрелку полетели из меня, как из автомата. Если честно, то переправу было все же плохо видно. Но с пятого снаряда мы ее накрыли. Дальше дело техники. Не каждым снарядом, но выстрелы были довольно точны. Мы били и били. А вовремя-то как? Там как раз шли самоходы и танки. Одни упали в реку, другие замерли на уцелевшей части понтонной переправы. «Стоп, огонь! укрыться всем!» — кричу радисту приказ. «Со стороны врага идут бомберы. Ага, немцы докричались до своих. Теперь нас будут бомбить!» «Товарищ лейтенант, вас комбат!» — кричит радист. «Нашел время! Ответь! После бомбардировки приду!» Я еще раз поглядел на позиции врага. Не лезут ли? «Вадим, все, укрыться. Бомбы уже падали рядом. Немцы, не дураки, понимают, что у нас тоже где-то корректировщик сидит, раз по переправе отработали. Только они думают, мы ближе, рассыплют все настоящие ближе к реке строения, точнее развалины. Отсидевшись в подвале, проверили связь. Не было ее. Отдал распоряжение Никоненко следить за фрицами по необходимости открывать огонь. Расстояние определять кто-то умеет, тем более, что я дал ему примерные точки для прицела. Лейтенант Некрасов, доложил я, придя к комбату. А у того гости. Здравия желаю, товарищ полковник. На штаба полка прибежал. Чего ему тут надо? Молодцы, ребята. О как, хвалить что ли будет. Вчера отлично немцам вломили. Да спасибо, товарищ командир. Артиллерия у нас хорошая. Жаль, пушка одна пришла в негодность. Тут же подпел ему комбат. Пока свободных орудий нет. Хорошо, хоть снаряды еще везут, ответил полковник. Сегодня как? Нормально. Мы даже в атаку подняться не успели. Некрасов фашистов так угостил хорошо, что отошли с потерями. Один танк в хлам даже тащить не стали, а еще два побитые, но откатились. «Давайте, ребятки, стойте на совесть!» «Справа вашему соседу так не повезло. Батальона Рогожина больше нет». Полковник снял фуражку. «Немцы на них бросили два десятка танков, а остатки на вас». «Я о чем сказать хотел», — задумчиво произнес наш штаба. «Немец может ударить во фланг с позиции погибшего батальона. Мы сейчас как раз латаем дыру, но смотрите в оба. Ясно?» Проводив на штаба, мы с комбатом присели к карте. Дела плохи, немцы, укрываясь за домами, могут вообще к нам в окопы пожаловать, а мы их, скорее всего, и не увидим. Сюда надо пост поставить, с радиостанцией и хорошим наблюдателем, подытожил комбат. Так я и присмотрю, раз такое дело. Вздохнул и пожал плечами я. Взял я на себя задачку, думал, все, последний день живу. Но немцы, вопреки здравому смыслу, подарили мне жизнь. Нет, они очень хотели нас уничтожить. Да вот только не придумали ничего лучше, как просто отбомбить. Самолетов было много, мы полчаса, наверное, не могли и головы поднять. Зато когда они ушли к себе, наступающих фрицев ждал сюрприз. Они-то думали, что тут уже никого нет, а тут не было никого, кроме меня с радистом. А уж мы-то их встретили как надо. Радист только-только успел вновь закинуть антенну повыше, как появились танки». В этот раз место было более удобное для наступления, но один черт, городские кварталы не приспособлены для этого. Мы сможем ввести огонь в очень узком коридоре, если не сделаю все правильно, нам будет кисло». Фрицы смогли поставить в ряд три танка, за ними шли еще три. Разрыв между танками всего несколько метров, но мы и дали им прикурить. В этот раз немчура не полезло на рожон. Как только грохнули первые разрывы, они быстренько засуетились и стали сдавать назад. Но мои ребятки на батарее не просто так выпустили три снаряда. Я посчитал и двумя новыми выстрелами закупорил немцам отход. Ах, как они суетились! Пихтура огрызалась, стреляя по сторонам, а мы, укрывшиеся в развалинах, кидали и кидали им подарки. Товарищ командир, вас! Внезапно радист передал мне наушники. Лейтенант Некрасов! Ваня, прекращай свой балаган, мы пошли, нужно добить фрицев. Как прикажете, товарищ комбат? Ответил я, пожав плечами и добавил уже радисту. Отбой на батарею, но быть в готовности. Вот и еще один трудный день прошел. Сколько их еще предстоит? Может и сколько, кто его знает. Сегодня комбат словно извинялся за недобрый прием. Проставился мне водкой. Намахнули всем командирским составом. Каждому вышло по 100 грамм, но не для этого пили. Отлично постреляли, лейтенант. Еще бы, из дивизии приезжали. Комбата к награде представляют а я на своих написал, особенно на Вадима. Он у меня так побегал, в пехтуре не угнаться. Сидим вот, пьем, перекусываем, чем Бог послал. А Вадим на батарею ускакал, проверять. Позже и сам туда двину. Чего я тут с пехотными командирами высиживать буду? Они отдыхают, а мне все проверить надо, чтобы завтра орудия были готовы к стрельбе. Через час еле смог выкрутиться, ушел из батальона к своим. Вместо себя и радиста оставил смену на ночь. На батарее было суетно. У одного орудия проблему нашли, но устраняют сейчас. К утру все будет нормально. Позицию я менять не стал. Мы и так тут хорошо укрылись. Две бомбежки немцев пережили, а живые. Значит, немцы не обнаружили пушки. Иначе давно бы уничтожили. Замок мой рассказывал, что ближайшая бомба, которую они видели, точнее разрыв, был в километре от батареи. Но не нашли немцы ее пока. Не нашли. Надеюсь, что так и не найдут. Очень обнадеживало то, что роща не маленькая, — Да и вокруг всяких кустов полно. Мало ли, где тут пушки стоят. На каждый куст бомбу не бросишь. Все же наши летуны тоже присутствуют. Так что поживем еще. — Командир, мы сегодня, когда третью атаку отбивали, чуть стволы не перегрели. Не слыхать, будет четвертое орудие или нет? Нагрузка-то возросла. — Да я понимаю, — кивал я. — Да только где его взять-то? Утром вызвали в штаб полка. Собрался. Вадим за мной было пошел но я его оставил, приказав идти на передок и внимательно следить за обстановкой, отмечая все важное. В штабе все то же самое. Стоять, бить врага и прочее. Лучше бы пушку подогнали. Почти так и сказал, за что и получил. Та батарея, что прикрывала батальон Рогожина, осталась на месте. «Выезжай к ним, тут рядом», — приказывал мне командир артполка. «Тут все рядом. Батарея не в порядке. Может, еще и поэтому Рогожину не удалось устоять. Оценишь, как там и что?» и присоединяя орудия к своей батареи. Можешь вместе их ставить, а можешь другую позицию выбрать. Но чтобы сегодня работали более качественно, ясно?» «Ясно», — козырнул я. «Чего ж тут неясного? Иди, хреначь врага как хочешь, но мы с тебя спросим результат. Вот и вся ясность». Отправился искать проблемную батарею. «Да, обалденное усиление. На позициях... Да кто ж тут такой командовал-то? В открытую, разве что во враг забрались, стояли два орудия». Еще два дымились кучками почерневшего металла. Встретил меня сержант, командир одного из орудий. «Товарищ лейтенант, во время бомбардировки самолетами противника батарея была выведена из строя». «Не удивлен», — перебил я сержанта. «Вы что, так тут и стояли?» «Ну да», — поник сержант. «Товарищ сержант, вы что-нибудь слышали о маскировке орудий?» Говорил я спокойно, не повышая голоса, но сержанту от этого было не легче. Так как погибли все командиры, он один вынужден тут отдуваться». Все орудия повреждены. Два, как вы видите, уничтожены. Вот рапорт, он протянул мне бумагу. Еще одно можно починить, одно работоспособное. Хорошо, транспорт у вас есть? Лошади? Давай запрягай, и все уцелевшее к нам на батарею. Да, с поврежденным орудием справимся своими силами. У вас в батарее ремонтники есть, наши погибли. Есть, начинайте погрузку. Мысли о том, чтобы использовать это орудие на прежней позиции даже не возникло. — Ко мне однозначно. Даже если не сможем починить поврежденное орудие, все же у меня вновь будет четыре ствола, а не три. — Эй, Якушев, — просил орудие, — принимай. Вернувшись с новыми подчиненными к себе в батарею, я обрадовал заместителя. — Теперь, правда, была еще проблема. Лишний расчет. Я ж не могу у новеньких просто отобрать пушку и отдать своим. Ладно бы у них людей не хватало, а так? Порадовали ремонтники, заявив, что с поломкой справятся, но нужно время». «Главное, запчасти есть, уже хорошо. Там что-то с сошками». Оставив всю работу на заместителя, отправился в город. Отдел на батареи немало. Нужно установить новое орудие, притереться к новым подопечным, отправить ремонтников с орудием глубже в тыл, чтобы не мешали и не демаскировали наши позиции. Ну и лошадок с обслугой туда же. В городе было удивительно тихо. Даже испугался, когда вернулся. «А ну, как сейчас, на КП приду, а там немцы. Вот будет потеха им, и беда мне». Но все было гораздо проще. Наши соседи раздолбали последнюю переправу, что имелось на этот момент. Вот немчура и притихла пока. Резервов-то нет, они на том берегу. Да и там ведь наши дерутся. Наши командиры не были бы нашими, если бы мгновенно не приказали пододвинуть пушки ближе к реке Воронеж и начать обстрел того берега, то есть позиции врага в городе на правом берегу Воронежа. Они чего там, налокались что ли? В сердцах выругался наш комбат. Немцев здесь еще до хрена... «А мы к ним поближе пушки подгоним? Для того, чтобы они их с удовольствием уничтожили? Вот же...» «Лучше и не скажешь». Я, как услышал это, вообще охренел. Вообще, пока были на пополнениях, слыхал о таком. Люди рассказывали, что и напрямую наводку гаубицы ставят. Но это уж полный бред. Жизни у батареи будет один-два выстрела, а потом... Как воевать пехоте без поддержки? «Комбат, как хочешь, я батарею немцам сдавать не буду», жестко заявил я. Ты же понимаешь, что это не исполнение. Сам же недавно из-под следствия. Я рассказал ему о себе. Да, но я могу стрелять и на 10 километров, а сейчас орудие всего в трех отсюда. Поеду на тот берег, это без вопросов, но орудия сюда не потащу. Можешь расстрелять. Дурак, что ли? А то я сам не понимаю. Но что делать-то будем? Приказ выполнять, махнул я рукой. Раз немцы притихли и не хотят пока атаковать, боясь, что без резервов не удержатся, то пойдем мы. Там застройка была плотная. Сможешь орудиями помочь? А почему нет? Как раз с прежней позиции вполне. Да и стреляли уже. Вспомни переправу. Тебе их выдавить надо правее. Если слева нажмешь, то сами и подставятся. Тогда мы их всех тут и похороним. Уничтожим плацдарм, можно и орудия ближе подтянуть. А нет, тогда отвечу сам». По-быстрому накидали план контратаки. Это для отмазки перед командованием. «Объясним все просто». Немцы начали атаку, мы отбивались, поэтому... Что по этому, думаю, понятно. Вот если удастся опрокинуть немцев тут, на левом берегу, тогда можно и орудия сюда подтащить. Батальон у комбата был полон, бойцов хватает. Жаль, но автоматов мало. Один на четверых, не больше. Первым иду я со своими наблюдателями и связью, а после работы батареи пойдет и пехота. Опасность, в принципе, была одна, но весомая. С флангов нам может так прилететь. Но, блин, зато выполним то, что от нас требуют. А вообще в башке не укладывалось. Подтянуть пушки к берегу. Пробирались осторожно, и не зря. Немцев было хоть и мало, но были они с танками. Да, каких-то пять штук, но это танки. Между делом отметил про себя, что на том берегу работы не возобновляются. Не дают нашей немчуре переправу наводить по новой. А повредили мы ее так себе, не критично, Максимум на полдня работы. На правом берегу шел сильный бой. Уличные вообще всегда сложные, а тут... Ребята из пехоты, по крайней мере, на нашем участке, прижаты к берегу. Один хороший удар — и амба. Прямо возле нас, а мы засели в развалинах в нескольких метрах от противника, от силы метров пятьдесят, началась стрельба. — Командир, в кого они там стреляют? — тихо спросил меня Никоненко. — Да шут их знает тупырей, сплюнул я. — Сползай, глянь. — Связь в порядке. Тянуть нитку? — Это на другое ухо зашептал связист. — Да, давай команду. Все же телефон надежнее. Телефонная связь надежнее в том плане, что нет таких диких помех, орать не надо. Но если перебьют провод, тогда вновь на рацию сядем. И давай приказ на готовность. Надо начинать. — Товарищ лейтенант, они тот берег причесывают. Нашим там совсем плохо. Чуть не в воде стоят. Эти и рады поливают их с этого берега, суки. — Странно, конечно, расстояние-то большое. Неужели немцы отсюда попадают в кого-то? Или стрельбу ведут танки. Как-то Вадик не уточнил. Первому. Прицел 80, Один снаряд. Огонь. Быстро приняв решение, отдаю команду. Выстрел. Откликается связист через минуту. И тут же вижу попадание снаряда в один из домов на том берегу. Черт. Относительно старых пристреленных позиций мы сместились в сторону. Вправо 10 -0. Прицел прежний. Один снаряд. И понеслась. Почему я решил открыть огонь по тому берегу, а не по своим фрицам? Да черт их знает. Жалко парней стало. Они там в такой каше, а мы рядом и не помогаем. Дома мешали, очень мешали. Помочь прямо отсюда батарея могла только причесывая берег и метров на сто сто пятьдесят в глубину, не больше. Ведь я ж не знаю расположение наших войск. Ударим так по своим. Вот будет работенка особистом. Никоненко ползал где-то справа. Я ждал его, но кричать же не станешь. Послал его пять минут назад узнать, что у нас на флангах. На том берегу наши отходили вправо, причем видно было, что их туда не гонят. Значит, там действительно мало врагов. Товарищ командир, комбат. Мне сунули в руки трубку радиостанции. Некрасов. Лейтенант, когда мне своих поднимать? Был вопрос на засыпку. Да сейчас и поднимай, уверенно ответил я. Немцы пока увлечены стрельбой по правому берегу. Нас не ждут. Выдвигаемся. Только это. Спокойно пройдите. Не нужно орать и привлекать фашистов. Тихо подошли и ждите, когда дам отмашку. Отбой. Сильно прижав на том берегу вражеские силы, я вновь ударил по остаткам пехоты и таким же немногочисленным танкам на нашем берегу. Фашисты забились в свои окопы, даже не пытаясь контратаковать. Я понимал их. Разрыв даже рядом такого снаряда, какой летит из МЛ-20, то еще удовольствие. Мои гаубицы обрушили на позиции врага столько снарядов, что волновавшийся комбат разом повеселел. «Батальон пошел в атаку даже охотно. Давно ребяткам хотелось поквитаться с фрицами, но были вынуждены сидеть и копить силы. А тут я выпустил целый боекомплект, и пока шла атака пехоты, приказал пополнить боезапас. Грузовики выехали к складам, а мы остались ждать. Если что-то серьезное, то у нас еще есть пол боекомплекта, стрелять можем, но пока не лезем. Да и нет нужды, как говорится». Гамбат провел людей очень грамотно, не в полный рост, а перебежками, аккуратно. У фрицев, конечно, наблюдатели есть, заметили, но серьезного урона пехоте нанести не сумели. Доставил немного хлопот лишь экипаж одного вражеского танка, что не был мной выявлен, поэтому пришлось бойцам там побегать, но ничего, и эту железную дуру спалили. «Некрасов, новый вызов из штаба, ты уже выдвинулся, батарея на марше?» «Никак нет, товарищ командир». Враг предпринял атаку, успел отдать команду на открытие огня. Батарея уничтожила атакующих. Сейчас батальон пехоты добивает врага в окопах. В их окопах. Больница будет взята, — отвечал я твердо и уверенно. Молодцы, быстро сообразили. Тут вот какое дело, Некрасов. Надо ударить по тому берегу. Там пехота помощи просит. У меня вторая батарея без снарядов, а третья отведена. Орудия потеряли. Ты один остался. Товарищ командир, у меня с орудиями порядок. Вот только снарядов комплекта. — Сами понимаете, толку немного будет. — Давай, лейтенант, хоть сколько помоги бойцам, иначе потеряем позиции на берегу, и тогда немцам никто не помешает навести переправу. — Я понял, выдвигаясь на тот берег, но нужно время. — Скорее, вся надежда на тебя и твоих батарейцев. Передал заму на батарею приказ быть в готовности, встретился с комбатом и попросил у него взвод стрелков. Дал, но без командиров, и то хлеб. «Больницу они утром сами возьмут. Сил хватит. Фрицев там мало, техники нет. Справятся». Вадику не очень понравилась идея переправляться на берег, занятый врагом. «Конечно, прямо к ним мы и не пойдем. Чуть в стороне переправимся. Но неплохо бы связь наладить. Наши на том берегу есть. В бинокль хорошо видно, как там то и дело вспыхивают перестрелки. Но вот как связаться?» «Вадик, у тебя будет самая трудная задача». Я положил руку на плечо своего друга и подчиненного. Он вздохнул. — Да, командир, я понял. На берегу, я думаю, есть немецкие лодки. Нужно найти и отогнать выше по реке. Район железнодорожного моста пока наш. Надо этим пользоваться. — Хорошо. Мне ждать вас или самому переправляться? — Найдешь лодку — сообщишь. Вместе пойдем. Ночью около двух часов было, когда мы отчалили от левого берега реки Воронеж. Нас провожал лично комбат, потому как Вадик нашел сразу две большущие лодки целыми. Погрузились в них всем кагалом а это почти тридцать рыл, да и поплыли. Гребли спокойно, иногда отвлекаясь на вычерпывание воды, все же лодки были потрепаны, возможно даже нами, точнее стрельбой, но не тонули и то хорошо. Немцы не беспокоили, люстры, да, висели, но стрельбы не было. Через два часа медленного хода по реке мы наконец причалили к правому берегу. Встреча была горячей, к нашим лодкам тут же подлетели какие-то бойцы и попытались нас разоружить. «Э, царица полей, вы тут не охренели от вседозволенности?» Рявкнул я, и мне в лицо уставились сразу три автомата и столько же винтовок. «Оружие на землю, сами назад в лодку!» Рыкнул один из бойцов, самый здоровый из них. В его руках папаша смотрелся игрушкой. «Ну, не один он тут такой». «Ты мне его давал?» «Звание, боец. Перед тобой командир Красной Армии». «Ага, а я папа римский. Оружие на землю, говорю, иначе». «Что иначе, договорить он не успел». Вадик, сидевший с краю и ближе всех к наглому бойцу, прыгнул с лодки, хватая того за ноги. Ну а остальные бойцы, как один, подняли стволы. — Дальше будем письками мериться, или, наконец, поговорим? — спросил я спокойно. неконенко возился на земле, пытаясь вырвать у солдата автомат. Не выходило. Бойцы, что так неприветливо встретили нас, начали голосить и попытались помочь своему заводили. «Э, — Братец, тебе помочь? — спросил я, вставая во весь рост. — Немного, товарищ лейтенант, — прошипел Вадик. «Так, бойцы, пошутили и хватит. Кто старший?» Рявкнул я и тут же добавил. «Да расцепите их уже! Еще поломают друг друга!» Дело сдвинулось с мертвой точки, когда за спинами бойцов на берегу появился еще человек. В темноте не было видно толком фигуры, но это был командир. «Что тут такое нахрен происходит? Кто такие?» Несмеянов, прекратить немедленно! Здоровый боец опустил руки, перестав сопротивляться Вадиму, а тот сразу слез с него. «Лейтенант Некрасов, полковая артиллерия!» С кем имею честь говорить? Козырнул я. Лейтенант Светлов, 134-й отдельный стрелковый полк. Также отдал честь лейтенант. Ну и звери у вас, лейтенант, не бойцы Красной Армии. Ни документы проверить, ни представиться. Стволом в морду тычут, чего хотят, непонятно. Я протянул документы Светлову, а он мне свои. Подсвечивая фонариками, просмотрели их. Несмеянов, что происходит? Переадресовал вопрос Светлов своему бойцу. Мы приказали сложить оружие и оставаться в лодке, а эти... — Боец, ты не охренел? — повысил тон я. — Тебе было сказано, кто я. Посмотрел бы документы, не пришлось бы валяться. — Извините, товарищ лейтенант, — начал Светлов. — Тут немцы, недобитые, с того берега регулярно переправляются. Вот бойцы и злые. — Дисциплину надо блюсти, — буркнул я. — Есть же порядок. — Мы ж передок идем, а не в тыл. Да и вы не особисты. — Виноват, товарищ лейтенант. Встал по стойке смирно тот самый Несмиянов. «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «Но сидел бы с краю я, тебе бы попало. Давайте уже уберемся с берега, а то как на ладони».